— Это на втором этаже, — сказал Фрэнк, — от лестницы по коридору. — А лифта нет? — спросил Робби. — Да там всего два этажа. На кой тебе лифт? — Просто я подумал про ковер. — А что в соседних комнатах? — спросил Кэлли. — Следующая дверь — мужской туалет, — пояснил Фрэнк. — Единственное помещение до конца коридора. Здесь конференц-зал, совсем маленький, круглый стол и полдюжины стульев, а с другой стороны коридора. Большой конференц-зал и чуланчик уборщика. Насколько вероятно, что в этих комнатах будут люди? Ну, про туалет точно сказать невозможно, но в конференц-залах никого. Откуда ты знаешь? Запомнил номера комнат, 25 и 28-я. Внизу у стойки портье есть доска объявлений, где обычно пишут, где какие совещания и во сколько. Маленький зал будет пустовать весь день, а в большом ничего не запланировано до трех. — Ладно, — явнул Кэлли. — А как насчет киномеханика? Он будет в одной комнате с ней? — Нет, там две двери почти рядом. Даже таблички с номерами. 27 и 27А. 27 А. В двадцать седьмой кинозал. А в двадцать А. Киноаппаратная. Сразу за дверью высокая ступенька. — А оттуда никак нельзя попасть в кинозал? — Нет, только из коридора. Комната большая. Примерно футов пять на восемь. Клетушка. По обе стороны стойки с проекторами, а середина свободна. Там еще складной стул и стол с поднимающейся крышкой. Когда крышка опущена, двоим уже не разойтись. Над столом есть окошечко в кинозал, которое закрывается скользящей шторкой. «А сам кинозал?» — спросил Робби. «Большой. Размером с обычную комнату. Экран прямо напротив двери, там, где обычно бывает окно, и десять кресел из кинотеатра». «По пять с каждой стороны прохода стоят в два ряда, в первом по два, во втором по три, темно-синего цвета с пластиковой окантовкой, в левой подлокотник каждого вделана пепельница, шире, чем в обычных кинотеатрах, и гораздо удобнее. Между последним рядом и стеной киноаппаратной широкое пространство, покрытое синим ковром». «Для нас достаточно широкое», — уточнил Робби, — «с гарантией, еще и место останется». Других выходов в коридор нет, например, боковые двери. Нет, нет, все, дверь только одна. У них должна быть пожарная лестница, нельзя иметь кинозал только с одним выходом. Но это же не кинотеатр, а всего лишь кинозал, рассчитанный самое большое на десять зрителей. К тому же это не Нью-Йорк, добавил Кэлли. Ребята, у меня тоже есть вопрос, сказал Фрэнк. Что если она будет не одна? А с кем? Откуда я знаю? Может, кто-нибудь встретит ее по дороге в отель, например, кто-нибудь из старых знакомых или управляющий отеля, который вдруг захочет оказаться в темной комнате наедине с самой Сесси Манун? Она его отошьет, уверенно заявил Кэлли. Так утверждает умник. А что он скажет по поводу незапланированных случайностей? Например, она столкнется с бывшим мужем в вестибюле. Как насчет этого? Умник говорит, что если вдруг возникнет какая-нибудь Непредвиденная проблема. Нам следует вернуться на яхту для получения дальнейших указаний, или же постараться как-то ее обойти, а уж если и это не получится, то ничего не попишешь, остается только плюнуть на это дело, уплыть с ямайки и придумать что-нибудь новенькое. Еще он говорит, что поскольку его там не будет, нам придется решать самим, продолжать операцию или сматывать удочки. Иногда я немного сомневаюсь в умнике, заметил Робби. Почему? удивился Кэлли. Слишком уж сложно он рассуждает. Вот почему. Мы делаем все в точности так, как он велит. Нам нужно только одно похитить Сесси Манун, верно? А что получается, сначала мы угоняем машину, потом рассчитываемся за ковер поддельным чеком, потом похищаем двух человек и угоняем автофургон. Мало того, мы крадем еще и персидский ковер. Если так и дальше пойдет. то нас нельзя будет привлечь к уголовной ответственности, пожалуй, только за плевки на тротуар. — Да, и то еще неизвестно, — усмехнулся Фрэнк. — Умник знает, что делает, — сказал Кэлли. — Можете на него положиться? — Что ж, приятно слышать, — вздохнул Робби. — Это уж точно, — поддакнул Фрэнк. Глава девятая Который час? Спросил Кэлли. Фрэнк посмотрел на часы. «Двадцать минут двенадцатого!» Он стоял, привалившись к левому переднему крылу Фольксвагена. Микроавтобус и Кортина были припаркованы у левой обочины шоссе А1, неподалеку от роуз -хола. По другую сторону дороги раскинулось море, синее и спокойное. Кэлли, Фрэнк и Робби расположились между машинами. Фрэнк опирался на Фольксваген. Робби сидел на багажнике Кортины, а Келли расхаживал между ними. Все трое курили. Келли с заметной нервозностью, и хотя у него были свои часы, он через каждые пару минут продолжал спрашивать у Фрэнка, который час. Наконец он отшвырнул сигарету. «Пора!» «Может подождать еще пяток минут?» – предложил Робби, – «чтобы все сработало наверняка!» «Согласно прогнозу умника!» — сказал Кэлли. — Сэси Маннон и Б.Б. Б. Бернард должны поругаться в ближайшие десять минут после начала фильма, и Бернард выйдет из отеля с собаками. Если сейчас двадцать минут двенадцатого, то он уже вышел. — Если они приехали туда вовремя, — вставил Фрэнк. — Умник считает. — Ну, конечно. Фрэнк оттолкнулся от Фольксмагена. — Так считает умник. Кэлли с негодованием посмотрел на напарников. «Умник знает все!» «Послушай, Кэлли!» — поморщился Фрэнк. «Никто с тобой не спорит!» «Мы едем или нет?» — спросил Робби. «Ладно, все в порядке!» — проворчал Кэлли. «Вы выезжаете через три минуты?» «Так!» — так. согласился Фрэнк. «До встречи!» — буркнул Робби. Кэлли, неловко помахав им рукой, подошел к Ортине и сел за руль. «Коробка передач слева!» Прошептал он сам себе. Переключать левой рукой. В зеркало заднего обзора ему были видны его компаньоны, с напряженными улыбками, наблюдавшие за ним. Левой! Он завел мотор, переключил левой, выехал на дорогу и, чувствуя огромное облегчение от того, что все получилось как надо, помчался к отелю Махо Бэй по правой полосе. На левую полосу он свернул лишь после того, как, глянув вперед, увидел автобус, как ему показалось, в милю шириной, который с ревом ему навстречу. — По левой полосе! — поспешно пробормотал он, когда автобус просвистел мимо. — По левой! И переключать левой! И ехать по левой! И переключать левой! Загоняя машину на стоянку, Кэлли заметил, как Б.Б. Бернард с нелепым видом бродит с двумя афганскими борзыми. которые с интересом обнюхивали кустики, рассаженные вдоль стены отеля. Хорошо, пока все шло по плану. Он вылез из машины с неописуемым удовольствием и взял с заднего сиденья секретарскую планшетку. По мнению умника, человеку с такой планшеткой никогда не задают лишних вопросов, поскольку она уже сама по себе указывает на то, что он — лицо официальное. и обладает некими особыми полномочиями. Кэлли вошел в отель. Следуя указаниям Фрэнка, поднялся на второй этаж и по коридору добрался до комнаты номер 27А, киноаппаратной. Он повернул ручку, но дверь была заперта. Ну и что теперь? Менять план? Он постучал, подождал, постучал еще раз, подождал еще немного. и уже собирался постучать в третий раз, как дверь приоткрылась, и в коридор выглянула сердитая коричневая физиономия. — В чем дело? Мы заняты! — Мы? Но ведь киномеханик должен быть один. — Впрочем, теперь это было неважно. Кэлли шагнул вперед со словами. — Мне надо зайти к вам на минутку. Это не займет много времени. Умник оказался прав. Киномеханик посмотрел на его планшетку. и, придя к выводу, что обладать Леной, имеет на это полное право, неохотно кивнул. «Ну что ж, раз надо, заходите!» Он отступил назад, и Келли, перешагнув через ступеньку, закрыл за собой дверь. Как и говорил Фрэнк, комната была маленькой и тесной. Огромный черный кинопроектор справа, похожий на робота, построенного муравьями, тихонько трещал и подвывал, периодически пощелкивая. Рядом с ним стоял точно такой же, второй. Крышка стола, крепившаяся к стене в средней части комнаты, была опущена. На ней Келли увидел холодного цыпленка на листе пергаментной бумаги, колоду карт, открывалку и две бутылки пива Red Страйп». Однако второго человека в комнате не было. По-видимому, у киномеханика была привычка говорить о себе во множественном числе. «Мне через минуту вставить новую катушку?» — предупредил он Кэлли. «Я подожду!» «Ладно, постойте здесь! Мне надо мимо вас пройти!» Это оказалось непросто. Кэлли поднял планшетку над головой, и киномеханик, пыхтя и сопя, с трудом протиснулся к выключенному проектору слева. Рядом с объективом, нацеленного в зал проектора, в стене был глазок, и киномеханик заглянул в него, положив руку на панель управления. Над столом располагалось смотровое оконце размером около четырех квадратных дюймов, которое было открыто. Перегнувшись через стол, Кэлли увидел кинозал и одинокую фигуру, сидевшую в темноте в заднем ряду. Киномеханик заправил пленку в проектор, протянув ее через настоящий лабиринт зубчатых барабанов и прижимных роликов, закрыл крышку и повернулся к Кэлли. «Готово!» У нас есть примерно двадцать пять минут. Я уверен, что это не займет много времени, — заверил его Кэлли. Пристроив свою планшетку на краю стола, он достал ручку и спросил. — Ваше имя? — Джиллис, — ответил киномеханик. — Клемберт В. Джиллис. — А что означает В?» «вэ «Вэллингтон», смутился тот. — Вообще-то я никогда им не пользуюсь. — Понятно. Подавшись вперед, Кэлли заглянул в смотровое оконце. Она все еще была там. Наши голоса никого не побеспокоят? Может, нам его закрыть? Нет, не надо, — сказал Клемберт Веджилис. Она там ничего не слышит. Здесь же звукоизоляция. Видите? Он показал на стены и потолок, обшитые квадратными белыми пластинами, усеянными круглыми дырочками. А как насчет смотрового окошка? Она абсолютно ничего не услышит. Даю гарантию. Ну, — Очень хорошо, — кивнул Келли, — понимая, что с этой темой пора заканчивать, и вновь нацелил ручку на планшетку. — Так, продолжим. Произнесите вашу фамилию по буквам. Миновав ворота отеля, Фрэнк объехал главный корпус по асфальтовой дорожке и, завернув за угол, оказался на автостоянке. Б.Б. -б Бернард с афганскими борзыми находились справа от него. Собаки дружно справляли нужду под пальмой. «Вон, вон та дверь!» — показал Фрэнк. «Ведет в коридор, который нам и нужен. Лестница на второй этаж. Как войдешь справа?» «Все понял», — кивнул Робби. «И запомни, если кто-нибудь о чем-нибудь нас спросит, говорить буду я». Фрэнк перешел на ямайский акцент. «Мне в доставить сюда этот кофер, а больше ничего не знаю». «Я смотрю, тебе очень весело!» — прищурился Руби. «В каком смысле?» — удивился Фрэнк. «Что ты можешь изобразить местного лучше меня? Кстати, вид у тебя в этом парике, дурацкий! Ошибаешься! Я похож на Лоруэнса Оливье в отеле. Ну ладно, за работу!» Выйдя из Фольксвагена, они обошли машину, открыли задние дверцы и выволокли ковер. Он был обернут вокруг длинного бамбукового шеста, концы которого примерно на фут торчали по обе стороны рулона, образуя удобные рукоятки. «Тяжелый!» — пожаловался Руби. «Это еще ничего! Подожди, когда мы его назад потащим!» Оставив задние дверцы микроавтобуса открытыми, они понесли ковер к отелю. Кэлли в очередной раз заглянул в смотровое оконце. Она все еще была там. «Господи!» Что же, ребята, так долго копаются? Он повернулся к Лемберту Веджилису. Стало быть, вы живете в Анчови? Совершенно верно. Точного адреса нет. Нет, просто в Анчови. Да это здесь, в городе. Очень хорошо. Некоторое время Кэлли сосредоточенно чиркал в своей планшетке, придумывая новый вопрос. И как долго вы работаете на этой должности? Фрэнк свинтил крышечку с пузырька с хлороформом и осторожно принюхался. «Фо!» — скривился Робби. «Я сам через минуту от этого вырублюсь!» Фрэнк промокнул хлороформом носовой платок и, завинтив крышечку, спрятал пузырек в карман. «Отличная штучка!» — сказал он. «Меня это наоборот только бодрит!» «Вот-вот! Ты к ней с этой дрянью и близко не подойдешь! Вонь будет на всю комнату!» Ты на мой счет не волнуйся, просто будь готов, когда я вернусь. Я-то буду здесь, никуда не денусь. Фрэнк глубоко вздохнул, медленно выдохнул и сказал, что ж, леди, вот к вам идет большой сон. Он открыл дверь и шагнул в кинозал. Робби остался в пустом коридоре, рядом с ковром, нервно поглядывая в сторону лестницы. Не оставалось ничего другого, как ждать. Свободной рукой Фрэнк осторожно прикрыл за собой дверь. В темноте запах хлороформ оказался еще сильнее. Выждав несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте, он обвел взглядом кинозал и почти сразу заметил темную фигуру единственного зрителя в последнем ряду справа от прохода. — Сэсси, мне сказали, что ты здесь! Фрэнк быстро двинулся вперед, говоря быстро и громко, чтобы жертва не дай бог. не заподозрила чего-нибудь. «Я прилетел только сегодня утром, собирался вечером на прием, но не мог дождаться встречи с тобой. Я хотел сказать...» Он наклонился к ней, словно собираясь приветственно чмокнуть ее в щечку, и плотно прижал платок к ее лицу. Она отчаянно сопротивлялась, но Фрэнк всем своим весом навалился на нее сзади, прижимая к спинке кресла. Постепенно ее рывки начали слабеть, Движения стали более скованными, все медленнее и медленнее, пока наконец не прекратились совсем. Руки, как плети, повисли по сторонам, и когда Фрэнк отпустил женщину, ее голова безвольно упала на грудь. Он огляделся, смотровой оконце в киноаппаратной, было открыто. Согласно плану, Кэлли надлежало его закрыть. Сквозь окно Фрэнку была видна его макушка. Что ж. Если Кэлли отвлекает внимание киномеханика, это несущественно. Фрэнк подбежал к двери, распахнул ее и, не закрывая, выскочил в коридор. «Готово!» — вполголоса сообщил он Робби. Они быстро втащили ковер на зал, бросили его на пол за креслами, и Фрэнк закрыл дверь. «Эй!» — прошептал Робби. «Открой, я ничего не вижу! А если кто-нибудь войдет, придется так!» Действуя исключительно на ощупь, они наполовину развернули рулон, подняли с кресла бесчувственное тело и опустили его на ковер. «Тяжелая!» — пропыхтел Робби. «Вес в состоянии покоя!» — пояснил Фрэнк. «Без сознания люди всегда весят больше!» Проворно обмотав ковром свою добычу, они снова обвязали ее веревками. «С моей стороны все окей!» — прошептал Фрэнк. «С моей тоже!» Прошептал в ответ Робби. Подняв рулон и пошатываясь под его тяжестью, они направились к выходу. Дойдя до двери, Фрэнк открыл ее. Робби, выходя, закрыл, а затем они зашагали по коридору бодрой, пружинистой походкой честных людей, добросовестно выполнивших свою работу. «Моему младшему шесть, седьмой пошел!» Кэлли выглянул в оконце. В зале никого не было. Слава богу, успели до конца фильма. — Отлично, — сказал он, придирчиво изучая свои записи. — Спасибо, что уделили мне столько времени. — Да не за что, — добродушно отозвался киномеханик. Хэлли вышел из аппаратной, торопливо прошествовал по коридору и, спустившись по лестнице, направился к автостоянке. Б. Б. Бернард по-прежнему возился с собаками. с мрачным видом поглядывая на часы и дымя сигаретой. Подходя к своей машине, Кэлли заметил, как мимо проехал «Фольксваген» с надписью на борту «Ковры и обивочные материалы. Форд-стрит, монтеге На таком расстоянии разобрать выражения лиц, сидевших в кабине, было довольно трудно, но ему показалось, что оба улыбаются до ушей. Келли скользнул за руль машины. «Передача слева!» — прошептал он. «Ехать по левой полосе, переключать левой и ехать по левой!» Он завел мотор и вывел машину со стоянки, а затем покатил к шоссе. Увидев, как «Фольксваген» сделал поворот направо, он свернул за ним. Настроение было хоть куда. Умник, потрудился на славу. С какой же невероятной точностью он разработал план! Учел каждую мелочь, расписал все по минутам. Что не говори, с такой задачей могла справиться только машина, наделенная педантизмом несвойственным людям. И этот педантизм окупился. Еще бы! Целых восемьсот пятьдесят тысяч долларов! Проехав несколько миль по шоссе А1, вскоре перешедшему в кент они миновали аэропорт, свернули налево, на глотче Старовеню и оказались в районе застроенном отелями. Яхт-клуб находился справа. Хотя они парковали машины рядом, Келли, проходя мимо своих компаньонов, сделал вид, что знать их не знает, и направился к яхт-клубу, а они — к задним дверцам «Фольксвагена». Выйдя на причал, Келли зашагал к осмотрительной, по пути отметив, что яхты майора Фор Клинтона на обычном месте нет. Наверное, фестиваль оказался для старичка шумноватым, или, что более вероятно, для его подружки. Спустившись в кают-компанию, Кэлли услышал, как кто-то совсем рядом, выстукивает морзянкой сигнал «СОС». Прошло несколько секунд, прежде чем он вспомнил о девушке, и покачал головой. Наверху послышался топот и возбужденные голоса «Заноси! Заноси! Так!» Чуть повыше и правее, фу!» Кэлли вышел на палубу и чуть не споткнулся о ковер. Фрэнки и Робби, взъерошенные и вспотевшие, отдыхали, опираясь на поручни. «Что вы ее тут бросили, у всех на виду?» Накинулся на них Кэлли. «Хотите, чтобы...» «Тогда помогай!» «Конечно!» Кэлли подхватил рулон за один конец, Фрэнки и Робби за другой. «И надо как можно скорее отогнать машину!» Сразу, как только запрем вместе с девчонкой. Бросим ее где-нибудь в центре, а потом вернемся на такси и... Ты давай, тащи!» Устало выдохнул Фрэнк. «Потом поговорим!» «Ну да, ну да!» Ковер оказался тяжеленным. Вдобавок его приходилось нести аккуратно, а не ворочать как попало, чтобы на ненароком не приложить пленницу, а какой-нибудь острый угол, хотя ее и прикрывало несколько слоев ковра. «Но все-таки...» Чудом не уронив свою ношу, они снесли ее по ступенькам в кают-компанию и опустили на пол. Келли задернул занавески всех иллюминаторов, Фрэнк и Робби, перерезав веревки, торопливо развернули ковер. И все трое остолбенели. А мисс Аделаида Ражби, усевшись на полу, окинула их негодующим взором и сказала, «Так-так...» — Имейте в виду, молодые люди, вы об этом пожалеете! — Вам это так просто с рук не сойдет! — кипя от ярости, вскрикнула Сесси Манн, гордо встряхнув копной светлых волос. Майор Фор Клинтон только усмехнулся и подкрутил усы.